Люцифер появился перед фрау Гретой, привычно сверкая молниями и грохоча громом. Старушка нервно вздрогнула и укоризненно погрозила дьяволу пальчиком. «Шалон, обязательно надо девушку испугать!» Она кокетливо поправила чепчик на голове. «Какой век в девицах размениваешь?» — полюбопытствовал дьявол. Второй, я еще молоденькая. Смотри, в девках не засидеть. И что, замуж не идешь? Глухомань, ни одной достойной кандидатуры. Был, правда, один царевич. Вкусный! Начала делиться воспоминаниями фрау Грета. Врешь ты все! Осадил ведьму дьявол. Я тебе тебя как облупленную знаю. До сих пор не пойму, как тебе на Лысой горе Метулу доверили. — А вот это уж абсолютно не твое дело! — обиделась старушка. — Ладно, не дуйся. А хочешь замуж выдам? — Тут скоро один товарищ пробегать будет. — Мужчина! — Люцифер мечтательно закатил глаза и выразительно причмокнул. — В самом соку. Красавец. Как охмурить сможешь? Это интересно. Глазки фрау Греты заблестели. И кой ему годик? Да он мужчина хоть куда. В полном расцвете сил. Конкретней. Меня интересует, во сколько у него наступил этот самый расцвет. В тридцать шесть. И тебе несовестно подсовывать порядочной девушке зеленого мальчишку. — Ну, твое дело! — рассмеялся Люцифер. — Не хочешь — не надо. — А вот одно дело сделать ты просто обязана. Это приказ. Голос дьявола стал сухим и строгим. — Товарища этого, что сюда направляется, Ильей зовут. А еще папой. Неужто тот самый? Выпучила глаза ведьма. Тот, коротко ответил дьявол. Делай, что хочешь, как хочешь. Но этот гребешок ты обязана ему всучить под любым соусом. Объяснишь, мол, коли преследовать его будут, пусть кинет. Лес вырастет, от преследователей отрежет. «Разбойничков своих предупреди, пусть пугануть его как следует, чтоб гребешочком скорее воспользовался. Да не вздумай сказать, от кого подарок». «Слушай, а зачем это тебе?» «Как и все женщины, фрау Грета была очень любопытна». «Есть одна достойная личность». Дьявол поправил бабочку на манишке, которая ждет его недостойного там. Указующий перст Люцифера ткнулся в землю. — А гребешочком воспользуется. Все, он мой. Принять помощь от нечистого — это, знаешь ли, чревато. — Так то уж по незнанию, — возмутилась ведьма. Незнание закона, — веско заявил дьявол, — не освобождает от ответственности. И не вздумай, Финьки, на гребешке заклятие, не передаешь папе, не завидую. Сунув гребешок, фрау Гретте нечистый испарился, полыхнув напоследок молнией. Ведьма грустно смотрела гребешок, вздохнула. И сунула его в карман передника. «Хитер!» Подсокал языком Баба Яга, откладывая в сторону зеркальце. «Генна, налаживай сотовую! Лютый появился! Всех сюда! И еще на суверенные известия пошли! Кто там сейчас? Ио Бывалово!» Паромщик, он у них самый толковый. Срочно на совет вместе с боевиками. Работка как раз по их профилю. Гена побежал налаживать связь. А Илья уже был на подходе. Или, если быть более точным, на подбеге. Вредный Кощей устроил ему забег, перед которым Марафонский и рядом не стоял. Или, опять-таки, если точнее, не бежал. Седмица была на исходе, а капитан все бежал. Следом летел клубочек яги и назойливо верещал, помогая не сбиться с курса. «Правее, левее, так держать!» И, наконец, в келеваторе неслись вымотанные, измочаленные волки. — Хоть он и папа! — щипел, роняя слюну, склокоченный вожак. Но как догоню, лично пасть порву. И тут случилось чудо. Бегуны пересекли невидимую границу, отделявшую царство Ивана от басурманских стран. Спящий на бегу Илья рухнул, как подкошенный. На него плюхнулся клубочек. Рядом повалились волки. Рвать кому-то там пасть они уже были не в состоянии. Отключились серые практически мгновенно.